Глава 33 Это приглашение – дурной знак, вертя в руках письмо, покачал головой Линос. В нём в самых скупых выражениях сообщалось, что такого-то числа, такого-то месяца господину юрго называющему себя бароном Антаносом, надлежит явиться во дворец. Чтобы у отца не возникло соблазна уклониться от встречи, В сопровождающие ему выделялись солдаты карательного отряда. А любая попытка сказаться больным влекла за собой немедленное тюремное заключение. «Вот и верь после этого людям!» – в сердцах пробормотала я. Письмо подписал герцог Суанский. Именно в его кабинет отцу надлежало прибыть для окончательных разбирательств. А я-то наивная полагала, что со смертью Владислава все закончится. Уверен, монсеньор сделал все, что мог, пытался защитить Джургаса любимый. Умом я понимала, только сердцем. Мог бы постараться лучше, он обещал. От мысли, что сон станет явью, меня подташнивало. Да что там, я места себе не находила. Хотелось сорвать на ком-то злость от бессилия. Но Линоса и слуг было жалко. Леса поблизости тоже не наблюдалось, поэтому попробовала унять дрожь в пальцах ромашковым чаем. Увы, заварить его никак не получалось. Я просыпала, наверное, половину банки, потом ошпарила руку. Вот как тут успокоишься? Линас, вспомнив о месте работы жениха, прильнула к нему ласковой кошечкой, подтерлась щекой о щеку. «Может, ты мог бы?» «Только на словах документы показывать не обязательно. Что там с допросами мертвецов? Их проводили? Если да, что они показали? Чью сторону принял Верховный Инквизитор?» «Ты точно не устроилась в газету?» Насторожился Линос и убрал письмо в карман. Выходит, его велели передать отцу лично в руки. «Не смешно, или ты...» Отстранившись, ухватила Линаса за подбородок, заставила посмотреть себе в глаза и строго спросила. «Так, — Линос клавил, — на чьей вы стороне?» «Да на вашей, на вашей!» Он устало отвел мою руку в сторону и потер виски. Я принял его, Аля, если ты об этом. Надеюсь, и твой отец мне тоже чуточку доверяет. Нахмурилась. О чём это ты? О капельки откровенности. Я сейчас между молотом и наковальней верчусь, чтобы выгородить Юрго-Сыдье. Очень бы не хотелось, чтобы внезапно всплыли порочащие факты. На меня и так смотрят косо. Даже, мол, сеньор Гинтас, Замолкает, стоит мне подойти, послушать разговоры. Он настаивает на том, чтобы я взял отпуск, еще лучше подал в отставку. Так и сказал? Да, дела еще хуже, чем я думала. Подумал, это же очевидно, тень на репутации инквизиции. А ты, позабыв о былом раздражении, крепко стиснула его руку. Отказался. Все же не следовало и Ишет туда ходить. Уверенно, именно бабушка спутала все карты. Демонам в инквизиции не место, а знакомство, тем более родство с ними, воспринимается как отягчающее обстоятельства. Джургас поплатился за него сполна. Получил от начальника по десятое число после нашего ухода. Хотя Верховный Инквизитор и при нас не особо сдерживался, разве только слова выбирал. Итог закономерен. Мы лишились единственного защитника. «Разве демониться запретишь?» – вздохнул Линос и налил себе выпить. Целый день он провел на службе и теперь хотел расслабиться. «Завидую, мне спиртное не помогало». Не в том смысле, что я уже приняла на грудь, а в том, что вместо покоя после стаканчика другого я находила новые неприятности. Тебе бы побриться и поспать. Безжалостное закатное солнце увеличило тени под глазами любимого, сделало щеки впалыми, а щетину лиловой. Завтра утром, перед поездкой во дворец, ты же не думала, что я вас брошу? «Если честно, поняла бы». «Ну уж нет», – с усмешкой мотнул головой Линос. «Я столько времени на тебя потратил, убеждения свои поменял. И бросить не дождешься, Аурелия Дье». «Вообще-то, Тамаска» – из чистого упрямства поправила я, хотя сама давно свыклась с новой фамилией. Жених не стал спорить, поцеловал. Перебравшись к нему на колени Уткнулась носом в точку пульса На его шее И замерла Вот бы так остановить время Но, увы, солнце вскоре зайдет А утром Ощущение, будто я на похоронах Где страсть Бурное выражение чувств В вашем возрасте я в обнимашке У камина не играл Хотя ковриком перед ним Не спорю, пользовался Отец и, как всегда, со своим сарказмом. «Как ты себя чувствуешь?» Соскользнув с колен жениха, ощупала взглядом лицо Юргаса. «Раз выспался, то хорошо. Повторяю, рана несерьезная. Нечего надо мной квахтать». Зевнув в кулак, отец устроился в свободном кресле. Он проспал больше суток, зато выглядел вполне здоровым. Потянулся к свежей газете, но ощутив на себе обеспокоенный взгляд Линоса, передумал. «Как я понимаю, есть новости, и раз откупорили бренди неутешительные. Давайте уж, я и так в браслетах». Юргас закатал рукава рубашки и поднял руки, демонстрируя парные украшения. С виду самые обычные, дешевые, каких на ярмарке навалом. Только вся поверхность усыпана разнообразными рунами. Они едва заметно искрились, по очереди вспыхивали от солнечного света. Когда? Ошарашенно уставилась на амагические браслеты. Все тогда же, после ухода матушки. При ней Бронис побоялся. Какая честь, сам защёлкнул. Да добровольно, добровольно, брови не хмурь в знак моей лояльности и подчинения закону. Тогда точно конец. Внутри меня всё оборвалось. Я-то надеялась, что в случае чего отец прибегнет к магии. Тот же портал откроет, словом, спасётся. Но с браслетами это невозможно. «Значит, не ошибся. Тут все же похороны. Собственная дочь в могилу раньше срока укладывает». Укоризненно цокнул языком Юркас. Темные глаза излучали спокойствие. «А мне? Мне по стенам нарезать круги хотелось». «Вот!» – Линос виновато протянул Юркасу письмо. Тот равнодушно пробежал его глазами. «И...» «Как ты не понимаешь?» – взорвалась я. В порыве чувств ухватила отца за ворот рубашки. «Они оттуда, тебя сразу на плаху. Придворный маг не допустит, чтобы ты выжил». «То есть ты полагаешь?» – недовольно засопев, отец высвободился из моей хватки что я столько лет прожил для того, чтобы какой-то глупец без образования отправил меня в небытие?» И, повернувшись к Линосу, добавил. «Я буду. Если надо кому-то передать, передайте, Светлейший. А сейчас, если вас не затруднит, влейте чего-нибудь в Аурелию, чего не суть важно. Главное, чтобы она сидела смирно и желательно тихо». Ровно в девять утра к дому подкатил казенный черный вазок в сопровождении дюжины крепких молодцев во главе с сержантом. Все с нашивками инквизиции в зеленой форме. Будто этого мало, буквально через минуту принеслись лихие молодцы-гвардейцы проконтролировать, чтобы ушлый темный маг не вступил в сговор с инквизицией. Первой гостей встретила Гретта и отметила их крайнюю недружелюбность, граничащую с грубостью. «Один меня с дороги оттолкнул», – пожаловалась она. «Зыркнул так, будто в застенок упрятать собрался». «Милорд-то как?» – понизила голос Гретта и покосилась на дверь спальни. «Оптимистичен и скрытен. Даже спал, по словам той же Гретты». А я вот под боком Линоса глаз не сомкнула. И ладно бы, если бы мы любовью занимались. Пора, время. Облаченный в форму, гладко выбритый и предельно серьезный, жених без стука вошел в спальню. «Если хочешь ехать...» Тут он сделал паузу, намекая, что мое присутствие вовсе не обязательно. Словом, ждать никто не будет. Кивнула. От образовавшегося кома в горле временно разучилась говорить. «Удачи!» — Грета осенила нас благословением Белбога. «Мы всем домом станем за Милорда молиться». Кому не уточнила, но и так понятно, всем и сразу, лишь бы помогли. В голове шумело, звуки доносились до меня, словно сквозь толщу воды. Поддерживаемая Линосом медленно на деревянных ногах спустилась вниз, где поджидали вооруженные до зубов сопровождающие. «А это еще кто?» – нахмурился молоденький гвардейский корнет. «Нам велено!» «Пусть едут!» – оборвал его сержант карательного отряда. Монсеньор Бронис дал особые указания насчет госпожи. Светлейший и вовсе имеет право присутствовать в силу должности. «Ничего не знаю», – заортачился горячий гвардеец. «Я подчиняюсь королю, а не какой-то там инквизиции, и как старший по званию...» «Господа», – прервал их беседу отец. «Полагаю, и Его Величество, и Монсеньор Верховный Инквизитор не обрадуются, если мы опоздаем. А уж имеет ли право моя дочь и ее жених присутствовать, решат на месте более следующие люди». Пристальный, немигающий взгляд потемневших глаз поставил точку в споре. «Юргос первым вышел из дома, подождал меня, чтобы подать руку, помочь сесть в экипаж». Завидую его самообладанию. Мышцы расслаблены, ни малейшего напряжения в теле, а я едва на ногах стою. «Аля, ты дье!» Словно в том кошмарном сне укоризненно напомнил отец и совершенно не вовремя. Будто я без того не сходила с ума, попросил Линоса. «Позаботьтесь о ней, светлейший!» Если со мной что-нибудь случится, немедленно увезите из столицы и заприте на пару недель, чтобы не сбежала. С моей матушкой от греха тоже не позволяйте общаться, пока не оправится». «Значит, допускал казнь, подготовился к ней». «Отец!» Позабыв о былых разногласиях и обидах, бросилась ему на грудь, разрыдалась. Пальцы намертво вцепились в ворот куртки. Сегодня Юргас оделся по-простому, как в колзии. Хотелось запомнить его запах, тепло кожи, звук голоса. А ведь этого человека фактически не было рядом большую часть моей жизни. Почему я так к нему привязалась? но ну, полно, люди смотрят. Видя, что слова не помогают, отец силой отцепил меня от себя. Далеко не с первой попытки. Только он отогнет один палец, как я уже впилась в него другим. Аля потупилась под его гневным взглядом и покорно села рядом с Линосом. «Не нужна ему моя любовь, так не нужна». Хлопнула дверца экипажа, и мы в полном молчании покатили навстречу своей судьбе. «Сюда, пожалуйста, Его величества скоро будут Голос Ольгаса Павеса сочился ядом. «Меня нисколько не удивило, что нас встречал именно он. Удивительный человек, умудрялся оскорбить даже вежливой предупредительностью». Он настолько подчеркнуто уважительно обращался к отцу, на губах при этом застыла гаденькая улыбка. «А вы все так же в качестве лакея при придворном маге?» Мрачно подколол его Линос. «Слабый укус, учитывая наше положение. Четверо солдат впереди, еще четверо позади, двое карателей по бокам от отца. Еще один контролирует меня». Остальные остались внизу, но примчатся по первому зову. «Я-то сделал карьеру, а вот ты так и не продвинулся по службе, приятель. Вдобавок рискуешь и вовсе отправиться в отставку, лишиться наследства. Вот женился бы на Лидии, принял мое предложение. Но каждый кузнец собственного счастья». Линос не ответил. Мыслями витал далеко отсюда, смотрел сквозь провожатых. Я же считала ступеньки и время от времени робко смотрела на спину отца. Будь моя воля, не сводила бы с него глаз, но он гневался, запретил. Эх, бабушка, ты бы сейчас очень пригодилась. Но демоница не джин, по щелчку пальцев из кувшина не появляется. Помогла один раз, а дальше сами. Вот и приемная придворного мака. Повинуясь Ольгасу, опустилась на диван. Мол, Линас, ладно, он инквизитор, а насчет меня нужно уточнить, впускать ли. В итоге впустили. Судя по потиравшему руки герцогу, он надеялся избавиться от всей семейки Дье сразу. Однако я ошиблась, В духе изощренных пыток придворный маг надумал меня наградить. Мне доложили о героизме, который вы проявили во время пожара. Господа из Инквизиции также отметили вашу неоценимую помощь в других вопросах, желание сотрудничать и приносить пользу Маконду. «В свете всего изложенного я направил Верховному Инквизитору ходатайство о сокращении срока вашего наказания на месяц. А от себя хотел бы купить почетную грамоту». «Павес!» – обратился герцог к замершему по струнке у двери Ольгасу. «Принесите. И узнайте, не прибыл ли еще монсеньор Бронис. Не хотелось бы начинать без него». «Но если он явится после его величества...» Вот! Блондин подобострастно протянул начальнику грамоту, которую прятал под сюртуком. Тьфу! Так и плюнула бы ему в лицо! Мелькнула мысль. «А не порвать ли бумагу? Мне из рук герцога ничего не нужно!» Мелькнула и испарилась. «Вспышкой гнева я лишь наврежу отцу». Пришлось выдавить из себя улыбку и пару слов благодарности. А Юргас и сейчас спокоен, даже нагл, без разрешения развалился в кресле, закинул ногу на ногу. «Полагаю», — дождавшись, пока пронырливый Ольгас скроется с глаз, перешел к делу герцог. «Мне не стоит объяснять смысл нашей встречи». «Я намерен положить конец вашим злодеяниям, господин Тье. А чтобы ваши высокопоставленные друзья не попытались вновь спасти вас от заслуженного наказания, я изложу все факты перед лицом его величества. Пусть король решит вашу судьбу». Отец призгливо наморщил нос. «Сколько пафоса!» злодеяния, заслуженное наказание и некие выдуманные друзья. Если запамятовали, я не принадлежу к роду хватов, вряд ли жених моей дочери, рядовой инквизитор, способен сделать то, что некогда сделали для вас ваши родственники». «Вы, вы забываетесь!» Герцог затрясся, потянулся к вороту наглухо застегнутого комсола на лбу выступила капель капота. «Вы не в том положении, чтобы...» «Павес, где вас носит?» Напустился он на вернувшегося Ольгаса. Тот вытаращился на него совой и проблеял. «Так я это по вашему приказу. Каратели сюда позови и стражу, пусть встанут подле этого...» Придворный маг указал на Юргаса. Отец вызывающе сложил руки на груди. Звякнули браслеты. Герцог боялся. Да что там, трясся от страха. Даже когда в кабинет вошли четверо дюжих молодцев в форме, спокойнее ему не стало. Придворный маг выпил не меньше половины графина воды и только тогда смог опуститься в кресло не на ненадолго. «Его Величество Король и Верховный Инквизитор Маконда!» разнеслось под сводами кабинета. И все мы встали. Склонившись в реверансе, я едва могла дышать. Заметив мое состояние, Линос осторожно, по-прежнему почтительно не поднимая головы, приблизился ко мне и чуть ли не до боли стиснул руку. «Помогло!» Теперь я снова смогла думать. «Надеюсь, вы отвлекли меня от дел по важной причине!» Буркнул король и, расправив полы сюртука, опустился в кресло, которое пару минут назад занимал его дядя. Все прочие, включая отца, по-прежнему стояли. «Как здоровье ее высочества, моей дорогой племянницы!» Придворный маг начал издалека, искоса посматривая на Юргаса. «Благодарю, ей стало лучше, рвота прошла». «Рвота? Значит, перед смертью Владислав успел притворить свой план в жизнь. Но Джургас ведь обещал. Или это именно его стараниями Ивонна пошла на поправку?» «Уже установили, в чем причина? Нет, врач грешит на кухню». «Заверяю, кухня здесь ни при чем. Вот стоит истинный виновник ее страданий». Герцог с победоносным видом развернулся к Юргасу. Тот самый маг, которого вы легкомысленно приблизили. Он уже сгубил герцогиню Эгрейскую, а теперь покусился на святое, королевскую семью. Причины? Монарх потер ладонь о ладонь и повернул голову к Альгимасу. Примечательно, что он ждал ответа именно от него, а не от дяди. Верховный инквизитор предпочел промолчать, зато герцог с удвоенным пылом продолжил. «Как же моя бедная племянница прилюдно обвинила его в убийстве Марью дье Надеюсь, вы не станете отрицать само его появление во дворце, поединок, который никто, кроме его же дочери, не видел. Крайне мутное дело!» У лорда Юргаса Дье имелись веские основания раз и навсегда избавиться от родственника, хотя бы деньги, титул. Я также допускаю, что его показания, данные не по форме, без применения ментального воздействия, обязательного для темного мага с запятнанной репутацией, грешат против правды. «Считать ли мне ваши слова прямым обвинением инквизиции?» вклинился в обвинительный монолог Альгимас. «Сложно сказать, на чьей он стороне. Я бы на его месте спасала собственную шкуру». «Да!» – ухнула от дерзкого заявления. Герцог все же осмелился. «Да, я считаю, что кое-кто из ваших подчиненных слишком лоялен к юрго-судье» вы допустили гибель Владислава Поздника, а ведь он мог бы дать ценные показания на лицо сговор. На вашем месте я не был бы столь категоричен. Король стянул перчатки, бросил их на стол. Насколько мне известно, Владислав Поздник оказал активное сопротивление, ранил и убил несколько людей, покушался на жизнь второго лица в инквизиции. «Ложь и клевета! Владислав Позник — очередная жертва демона, который открыто потешается над всеми нами!» Отец действительно улыбался, не выглядел подавленным, словно не осознавал, какие тучи над ним скустились. «Доказательства!» Монарх склонил голову набок и принялся поглаживать один из перстней. «Полно!» «Десяток человек под присягой подтвердят, что Джургас Гинтас, которого вы выставили жертвой поздника, тесно общался с демоницей, матерью Юргаса Дье, кланялся ей и оказывал прочие знаки внимания. Также бывал в доме выше указанного Дье, активно вмешивался в следствие, не предпринимал попыток арестовать его и бросить в тюрьму». «Что до самого Дьем, если вам этого мало? Я могу предоставить отчет экспертов по делу герцогини Эгрейской. Они сличили почерк на записке, провели анализ содержимого баночки». Придворный маг замолчал, потирая потные ладони. «Говорите же!» Король нетерпеливо подался вперёд. У меня внутри до предела сжалась невидимая пружина. Пульс стучал в висках. Дышала ли я? Вряд ли. Перед вами хитрый и изворотливый убийца. Почерк на записке принадлежит Аурелии Дье. Не стоит винить девушку. Она всего лишь выполняла волю отца. Скопировала его почерк, дабы отвести от него подозрения. А всю отраву Юркостье готовил сам. Я не удивлюсь, если принцессу Ивонну пытались отправить на тот свет при помощи того же средства. Выпустив яд, придворный маг замолчал. Губы передернула гаденькая ухмылка. Крепко сжала пальцы в кулаки, чтобы не натворить глупостей. «Молчи, Аля, молчи!» В таком случае, после недолгого раздумья, постановил король. «Нам надлежит заключить лорда Дье под стражу до окончательного выяснения обстоятельств. Обвинения серьезные, однако пока мне не хватает доказательств. Доказательства обязательно будут», – заверил герцог. «Если Верховный Инквизитор не способен должным образом выполнять свою работу?» «Трус!» — слова гулким эхом отозвались под потолком. Собравшиеся недоуменно переглянулись. «Это вы?» — напустился на Юргаса герцог. «Что вы, монсеньор?» «Чистоте взгляда отца позавидовал бы младенец». «У меня баритон, а не тенор». Он стоял в кольце карателей, гордый, несломленный, разительный контраст с светливым придворным магом. Тот не знал, куда деть руки, то затягивал, то ослаблял узел шейного платка. «Тогда кто? Вы?» Следующим под подозрение попал Линос. Ответить он не успел. «Как? Вы не узнаете меня, милорд?» Из стены выплыл призрак молодого мужчины, бледного, с обширным темным пятном между лопаток. Оно сочилось кровью, самой настоящей, оставлявшей следы на паркете. «Это ваши шутки, Дье!» — герцог стал белее полотна. Юргас медленно, не делая резких движений, поднял руки, продемонстрировал браслеты. «При всем желании, монсеньор, не смог бы». Придворный маг в приступе паники ринулся к нему, лихорадочно проверил оковы, даже подергал. «Настоящие не снимаются!» Со стороны, казалось, он на грани истерики. Губы побелели, ноги тряслись. Кто же тот человек? Призрак явно ему знаком. Ну да, столько времени прошло. Дух сокрушенно покачал головой. А ведь я так преданно служил вам. Я вас не знаю прочь, отчаянно замахал руками герцог и слабым голосом попросил. В воды. Стоявший ближе всех к нему Линос поспешил усадить придворного мага. Тут не до этикета. Альгимас любезно протянул ему стакан. «Как же!» — обиделся присрак «Я ваш коммердинер, гедеминос, крайвинос». «Не было у меня отродясь такого камердинера Герцог съежился в кресле. Зубы его стучали, он никак не мог сделать глоток. «Очень даже был!» — вмешался отец. «Я нашел его возле речки с ножом в спине». «Точно так!» – закивал Гедеминос. «Я ждал милорда. Мы условились встретиться рядом со старой мельницей, а он... Не могу я больше терпеть!» Призрак развернулся к королю, насколько позволяла его нынешняя форма существования, опустился перед ним на колени. «Грешен, поэтому никак не могу обрести покой. В призрачной канцелярии сказали, что я не дождусь перерождения, пока не покарают преступника. Вот он, убийца!» Указующий перст обратился к герцогу. «Его нож в моей спине. Это легко проверить. Достаточно раскопать могилу. Нож с гравировкой». «Его подарил брату ваш покойный батюшка, а герцог оплатил ему чёрной неблагодарностью. Когда король находился в Байде, он надоумил его поохотиться в соседней Калзийской волости, мол, там места заповедные, зверя много. Поехать узкой компанией практически тайно, чтобы местные не донимали прошениями. Там и домик охотничий имелся». От родственников герцога остался. Я нанял людей, чтобы они там на вашего отца и напали. Могу назвать имена, сколько кому заплатил. Его светлость, сказал, сделает так, чтобы свиты рядом не оказалось. Довольно! — прохрипел герцог. Разве вы не видите, это все штучки дье? Которого из двух? — хмуро поинтересовался король. «Дочери!» «Она ведьма, Ваше Величество, а не некромантка», авторитетно заявил Альгимас, впервые за все время встретившись со мной взглядом. «Вдобавок подобные манипуляции требуют определенных действий, изменения фона. Пусть вы не закончили свое обучение, монсеньор, но обязаны знать азы магии». «Тогда это ее жених!» задыхавшийся герцог рванул на себе платок. Рубиновая булавка выпала из узла, закатилась под кресло. «Потому что это все клевета, морок! Я любил брата, и никогда бы...» Сохранился заранее подготовленный манифест о вашем вашествии на престол. Гедеминос был полон решимости добить бывшего патрона. Оригинал уничтожили – но я припрятал копию в надёжном месте. «Хватит!» Король шумом отодвинул кресло и встал. Глаза его метали молнии. «Альгимас, вызовите штатного некроманта, а лучше несколько. Мне нужна правда. Что чернобогого семя случилось в том самом злополучном домике?» «И за что ваш отец в своё время меня наградил?» Юргас и здесь не смог молчать. «Копию листа можно найти в архиве. За меня ходатайствовал покойный Херкус Жимолус, которого шпилька в адрес герцога. Я тоже запугал и подкупил, ровно как его величество Лейтоноса, его слуг, егерей и прочих, чтобы ловко заманить короля в чащу, подослать к нему убийц, а затем спасти». «Если вы помните, Ваше Величество, Монсеньор и прежде очень нервничал при упоминании грозы и охотничьего домика. Так сильно, что забывал меня одергивать, ставить на место». «Все окончательно запуталось». Король с досадой повернулся к Альгимасу. «Дядя убедил меня в виновности лорда Дьепп, Я уже собирался подписать указ о назначении расследования в отношении вашего заместителя, которого выставили как его пособника, а тут этот призрак. Боюсь, мне придется сообщить вам неутешительные новости. Это я пригласил сюда гедеминаса крайвениса для дачи показаний. Не сам, с помощью магов соответствующего профиля. «Я до последнего не желал вас тревожить. Словом, ваш дядя замешан в крайне неприятном деле. Даже нескольких, учитывая, что именно он предоставил кров покойному Владиславу Постнику, который изготовил яд для вашей сестры, и дал его именно герцог при свидетелях. Ложь, наглая клевета, он выгораживает Гинтаса, они все предатели». Ухватившись за грудь, придворный маг тяжело дышал. Пот стекал с него крупными каплями. «А вы единственный честный человек во всем Маконде!» Саркастично прокомментировал Владислав. Я аж подпрыгнула, когда услышала его голос. Повернулась на звук. «Живой! Стоит и скалится в дверях, даже тень отбрасывает!» Каратели среагировали мгновенно, стеной отгородив нас от потенциальной опасности. Однако Владислав не спешил нападать, все с той же снисходительно насмешливой улыбкой в упор смотрел на герцога. А тот, когда я сообразила, было поздно, придворный маг уже не дышал.